Глава 9. Вознесенск, 1965. Без пальцев, накладывая на блюдечко яблочное варенье, заботливо приготовленное женой, думал о том, что Панков, минуту назад покинувший кабинет, подтвердил его худшие подозрения. Бутченко ни с того ни с сего скончался от остановки сердца так же, как и Гольдберг, и это наводило на мысли о втором убийстве. Значит, Нужно как можно скорее поговорить с соседями и с матерью рецидивиста, которая обещала сегодня приехать. с Сожалением, отодвинув стакан с чаем и варенье, без пальцев накинул пальто и вышел из отделения. На улице моросил мелкий дождик, мокрые серые деревья сбрасывали последнюю листву. Разноцветные листья шуршали под ногами, промозглый ветер бросал их под ноги, жонглировал ими. Один лист, самый наглый, зацепился за пальто следователя, и он небрежно смахнул его на землю. Без пальцев подошел к черотливо стоявшему возле входа в отделение желтому служебному автомобилю. Водитель Паша, молодой парень, рыжий, веснущитый, как Антошка из мультфильма, с такими же вскоченными волосами, открыв капот, копался во внутренностях машины. «Знаю, что вы собрались ехать», — произнес он виновато — «только подвела нас наша красавица». Битый час вожусь с ней и не могу найти причину, почему она не заводится. Придется вызывать мастеров. Геннадий подумал, что работники милиции всегда испытывали недостаток в хорошем транспорте. Иногда из-за поломки машин преступников приходилось вести в троллейбусе или автобусе. Ну куда это годится? Извините, пожалуйста, промолвил Павел, пряча глаза, словно зная за собой какую-то вину в неисправности автомобиля. Без пальцев махнул рукой. — Да ладно тебе, Паша, нам всем известно, как ты холишь и лелеешь это чудо. Если и произошла неполадка, то не по твоей вине. Из-за меня не беспокойся, мне недалеко, троллейбусом доберусь. Он не лукавил, на его счастье дом Бутченко действительно находился недалеко от отделения. — Спасибо вам. Раскрасневшийся от напряжения парень широко улыбнулся, показав все тридцать два желтоватых зуба. «Брось!» Геннадий развернулся и пошел к остановке. Дождь усилился и уже вовсю барабанил по спине и плечам. Как назло, троллейбуса не было полчаса. А когда он, наконец, пришел и гостеприимно распахнул двери, следователь чертыхнулся, увидев набитый салон. Однако делать было нечего, пришлось влезть и утвердиться на второй ступеньке, хватаясь за воздух. Две толстые женщины с огромными кошелками Тотчас назвали его бездельником и посоветовали устроиться на работу, чтобы днем не занимать общественный транспорт. Без пальцев ничего не ответил, вдыхая запах сырости и пота. К счастью, ехать было всего две остановки. Когда подошла очередь выходить, следователь с удовольствием выпорхнул из троллейбуса и зашагал по слякоти между частными домами. А вот и дом Бученко. Интересно, приехала ли его мать? Остановившись от деревянных, некогда крашеных зеленой краской, а теперь до нельзя облупившихся ворот, без пальцев постучал, немного подождал, но ему никто не открыл. Значит, мать покойного еще не вернулась. Сделав два шага вперед, Геннадий нажал на черную кнопку звонка на дверях соседа, подержал, прислушавшись, и отпустил только тогда, когда в коридоре кто-то зашаркал. «Кто это еще?» недовольно буркнули за дверью, и Геннадий произнес дежурную фразу. «Откройте, милиция!» Мужчина в куртке с капюшоном на голове не заставил его ждать, сразу открыл и впустил непрошенного гостя в коридор, уставленный какими-то сумками. «Вы насчет Олега?» — поинтересовался он чуть хриплым, будто простуженным голосом, и без пальцев кивнул. «Нетрудно догадаться», — вздохнул сосед и скинул капюшон, словно позволяя разглядеть себя, пожилой, но еще крепкий, про таких говорят без возраста коренастойй с круглым почти без морщин лицом и редкими прореженными сединой волосами заходите в дом правду болтают соседи что олега убили возможно уклонился геннадий от прямого ответа пройдя в темную нетопленную прихожую дрова что ли хозяин жалел и достал удостоверение майор без пальцев скажите вы давно знаете семью будченко А меня Михаил Иванович зовут. Они пожали друг другу руки. А паршивца-то этого я давно знаю, считай, с рождения. И знаете, что удивительно? Был такой хороший, воспитанный мальчонка класса до шестого, а потом как подменили. Я считаю, Анна в этом виновата, мать его. Оно, конечно, и ее понять можно. Как мужа потеряла, на двух работах пахала, каждую копейку берегла для сыночка. А воспитание что... «Только одеть, обуть и накормить?» «Мы порой забываем, что и это немаловажно», проговорил Геннадий и поежился от сырости. Тонкое пальто промокло и холодило спину и плечи. Хотелось скинуть его и плюхнуться в горячую ванну. «Знаете, я тоже вырос без отца. Он погиб на фронте. Мне и матери помогали соседи. Мать тоже работала с утра до ночи. Да кто в то время не работал? Соседи подкармливали меня». Порой проверяли уроки. Мать разрешила давать мне подзатыльники, если они заметят, что я хулиганю. Однако я не получил ни одного подзатыльника. Соседи старались почаще разговаривать со мной, если я, по их мнению, поступал неправильно. Они беседовали, объясняли, почему я не прав В результате получил высшее образование, потом стал следователем. Вот почему, когда мне говорят, что мать или отец в одиночестве воспитали преступника, — Мне хочется крикнуть. — А где же были вы, доброжелатели? Трудно было поговорить с парнишкой и наставить на путь истинный. Сосед ничего не ответил. — Ладно. Без пальцев будто разрезал ладонью сырой воздух. — Давайте ближе к делу. Много людей приходило к Олегу. Сможете их описать? Михаил Иванович задумался. Приходили, только не скажу, что много. Как Олег последний раз освободился, только одного гостя у него и видел. Геннадий напрягся, лоб пересекла морщина. — Когда это было? — Дня три назад, — твердо ответил Михаил Иванович. Я этого гостя, к сожалению, плохо разглядел, темно было, а я по нужде из дома без очков выскочил. Крепкий такой, широкоплечий, вроде с бритой головой. Одно точно могу сказать, не из нашего района. Местных я хорошо знаю. Кстати, он, как меня увидел, сразу в дом юркнул. Фоторобот составить сможете, на всякий случай поинтересовался Геннадий, хотя знал ответ. Сосед горестно вздохнул. Рад бы помочь нашей милиции, да... Не хочу вводить в заблуждение. Все равно спасибо. Майор крепко пожал протянутую руку и вышел на улицу, едва не столкнувшись с двумя женщинами в темных платках на голове. Одна, маленькая, худенькая, едва передвигала ноги, издавая звуки, похожие на сдавленные рыдания а вторая повыше, покрепче шептала «Тихо, тихо» и будто направляла ее к соседнему дому. Без пальцев понял «Худенькая, мать Бутченко» и шагнул на перерез. «Здравствуйте, вы мама Олега Бутченко?» Худенькая громко зарыдала, уткнув нос в большой клетчатый носовой платок, а вторая женщина с круглым лицом и курносым носом недовольно заметила. «Она-то мать, а вы кто будете? Гости, знаете, как-то не вовремя» а я и не гость геннадий достал спасительное удостоверение майор без пальцев занимаюсь делом ее сына несчастная мать отняла платок от лица и тихо почти шепотом спросила вы из милиции без пальцев кивнул да я следователь она нервно икнула и охнула если делом олешки занимается следователь значит мы хотим исключить убийство закончил за нее майор знаю что вас зовут анна тимофеевна Это есть в его личном деле. Он дотронулся до ее руки. Сочувствую вашему горю и все же настаиваю на разговоре. Если вы нам поможете, мы быстрее выясним причину смерти вашего сына. Подруга матери Бутченко, майор окрестил ее про себя бойбаба, затрясла головой. Совести у вас нет. Неужто не видите, в каком она состоянии? Денька через три приходите. Говорят, когда усопшего земле придашь, его родным легче становится. — Я могу прийти через неделю, но тем самым дам преступнику фору в семь дней, — парировал без пальцев и повернулся к ним спиной, делая вид, что уходит. Анна Тимофеевна вцепилась в мокрый рукав его пальто и сказала срывающимся голосом. — Помолчи, Матрена, ежели Олежку какой-то супостат жизни лишил, найти его надо как можно скорее. Дрожащей маленькой ручкой с голубыми жилками она отперла калитку и впустила следователя. «Заходите, а ты, Матрена, попозже загляни». Бой баба бросила на майора уничтожающий взгляд и растворилась в промозглой дождевой дымке. Анна Тимофеевна отперла входную дверь и впустила непрошенного гостя. «Вы тут, небось, все знаете. Проходите в большую комнату. Там ведь Олежку нашли». Она без сил опустилась на диван с когда-то веселой красные цветы на зеленом поле, но давно выцветшей обивкой, не снимая мокрого пальто. «Товарищ следователь, у вас есть дети?» «Две дочери», — ответил Геннадий, вспомнив своих белокурых красавиц. «Две — это хорошо». Женщина схлипнула, сдерживая рыдания «Девочки, это тоже хорошо. Замуж выйдут, внуков вам подарят. Я пока с мужем жила, не сподобилась второго родить. Выпивал мой крепко». До Олежки он еще крепился, а после, как с цепи сорвался... Глушил ее проклятую, меня смертным боем бил, и побоялась я подарить Олегу брата или сестру. Все думала, какой ребенок родится, теперь жалею. Не позволила бы я ему алкоголиком стать, и после смерти Олежика не осталась бы одна одинешенька в этом доме. Сколько раз Олежику говорила, женись, дай внучков понянчить. Да только он меня не слушал. Видать, по их волчьим законам жениться нельзя». Теперь и внуков у меня никогда не будет. Она снова зарыдала, и Геннадий, зная, где находится кухня, проворно вскочил, отыскал на маленьком столике, застеленном клеенкой с ножевыми порезами, чистой, оставшись один, ее сын не утруждал себя мытьем посуды, стакан и, налив воды из крана, понес в комнату. Схватив стакан, женщина жадно выпила, немного успокоилась, нервная дрожь, сотрясавшая ее худенькое тело, Стало меньше, хотя и не отпустило совсем. — Дружков сына вы знали? — поинтересовался без пальцев, с жалостью глядя на женщину. Он всегда жалел матерей преступников, несмотря на то, что многие в их отделении обвиняли их не меньше, чем их отпрысков. По его мнению, ни одна мать не желала сыну тюрьмы, и в том, что они там оказывались, виноваты были не только родители, но и другие люди, вовремя не протянувшие руку помощи. Не было у него хороших друзей, — откровенно выдохнула она. Как из тюрьмы пришел, все его забыли. Я целыми днями пилила его. «Олег, начинай новую жизнь, на работу устройся». А он мне, кто меня, судимого, возьмет? Я пыталась возразить. «Хотя бы попробуй». Сын огрызался. Чего прицепилась? В этом проклятом городе меня каждая собака знает, даже грузчиком не устроится. Вот почему он в Одессу отправился — Там у него какой-то дружок был, сидели вместе, Георгием звали. — Значит, там он тоже не устроился, раз вернулся, уточнил майор. — Да кому он в Одессе-то нужен, — запричитала мать, — после тюрьмы кроме меня вообще никому. Вот и жили на мою пенсию. Я его не корила, думала, пройдет время, успокоится и найдет работу. Или милиция заставит его устроиться. Впрочем, он сам иногда говорил, — Мать, не плачь. Век на твоей шее сидеть не буду. Георгий обещал помочь, только подождать придется. Тот ему действительно письма слал. Но я не понимала, радовался мой сын им или нет. Он их в пепельнице сжигал. — А что писал друг, вы пытались узнать? — спросил без пальцев Женщина закивала, и голова затряслась на тонкой шее. — Пыталась, как не пытаться. Он на меня набрасывался, не твоего ума дело. — Анна Тимофеевна, вы видели эти письма? продолжал Геннадий. Может, адрес ненароком запомнили. Она снова покачала головой. Нет, к сожалению. Конверты помню, только он, когда письма забирал, сразу от меня их прятал, будто я без него собиралась с этим Георгием связаться. Она начала всхлипывать потом разрыдалась, и Геннадий, попытавшись задать ей еще несколько вопросов и убедившись, что больше несчастная ничего не знает, поспешил оставить бедную женщину, наедине с ее горем. Впрочем, почему наедине? Сейчас придет Матрена, а там, глядишь, и полулицы заявится. Менталитет у нашего народа такой, любят посочувствовать, а вот порадоваться за кого-то не всегда получается. Выйдя на улицу, он с наслаждением подставил лицо холодным каплем. Осенний дождь освежал, словно холодный душ, помогал привести в порядок мысли, бодрил и Беспальцев бодро зашагал к остановке. Разговор с матерью Олега Бутченко дал Беспальцеву важную зацепку. У молодого вора был дружок по имени Георгий, с которым они вместе отбывали наказание. Очень может быть, что этот Георгий не имел никакого отношения к преступлению. Однако Геннадий привык проверять все версии и попросил Андрея Горемыкина сделать запрос колонию насчет бывшего заключенного Георгия, сидевшего вместе с Бутченко. Но прежде чем пришел ответ, майору неожиданно позвонил его друг, следователь из Николаева, Виктор Семенов, однокурсник по юрфаку. Привет работникам умственного труда, раздался в трубке его сочный голос. — Здорово, Витек, — радостно откликнулся Геннадий, — как жизнь молодая. — Бьет ключом и все по голове, — отшутился приятель, И майор представил себе его большеротого веселого белобрысого крепыша с ямочкой на подбородке. Как погодка в Вознесенске. Как говорят поэты, очень наступила, усмехнулся без пальцев. Моросит день и ночь напролет. Забыл уже, когда в последний раз выглядывало солнце. А как у вас? Вы же почти курорт. Почти, уточнил Виктор. Моря нет, зато рыбка знатная. Приезжай на рыбалку. «Обязательно, как только пойду в отпуск», — пообещал майор и вздохнул. «Кто его знает, когда доведется пойти в отпуск?» «Два года как не был, и начальство не чешется. А им что? Пусть подчиненные гуляют, когда переловит всех преступников». «В отпуске это значит никогда», — усмехнулся Семенов. «Хотя, как знать, может быть, мое сегодняшнее сообщение хотя бы твои каникулы ускорит». Без пальцев напрягся. Вы что-то накопали по делу нашего часовщика? — Представь себе, — довольно сообщил Виктор. На днях задержали мы известного в узких кругах стоматолога Александра Браила, между прочим, за незаконную покупку золота. Приходим в его такую нехилую квартирку из трех комнат делать обыск, а на столе стоят, что бы ты думал, каминные часы, точь-в-точь -точь такие, как сказано в ориентировке. Ну, мы прижали этого фрукта, Впрочем, он не особо и отпирался, тут же признался, что часы купил на свои кровные у мужа племянницы вознесенского часовщика Гольдберга товарища Гурова. — Знаешь такого? — Имел честь познакомиться, — отозвался Геннадий. — Спасибо огромное тебе и твоим хлопцам. Вы мне очень помогли и, надеюсь, приблизили отпуск. — Дай слово, если так, скоро приедешь на рыбалку, — сказал Семенов. — Даю, — пообещал Геннадий. Может, и ты как-нибудь вырвешься? Поедем на дачку. Она у меня хотя и крошечная, зато в хорошем месте. Шашлычки пожарим. Очень хотел бы, но пока ничего не обещаю. Виктор вздохнул. Тебе ведь известно наше житье бытье Сам сказал, ваше начальство тоже хочет, чтобы вы пропадали на работе, пока не искорените всю преступность. Геннадий улыбнулся. Точно, но ведь бывают и свободные дни накоппейте гней побольше и поспеши к нам хихикнул виктор привет жене и детям ты тоже передавай поклон своей светлане ответил без пальцев если по этому делу еще что нибудь выяснится я тут же сообщу семенов перешел на деловой тон буркнув кому то я между прочим с вознесенском разговариваю насчет каменных часов да слышал что меня вызывает полковник сейчас иду не буду тебя задерживать жду в гости Майор подумал, что и поговорить со старым другом удается крайне редко, и то по делу. — Не пропадай. Ты тоже, — успел сказать Виктор, прежде чем в трубке раздались короткие гудки. Без пальцев вздохнул, грустно развел руками, тяжело поднялся и отправился к оперативникам, намереваясь послать их на задержание мужа племянницы Гольдберга.